Глава тридцать четвертая. Игра в десять вопросов. Русь нахмурился, глядя, как я беру в руки бокал и отпиваю белое вино, которое заказала под рыбу. Сначала задаю я, потом ты. Если отвечать не хотим, игра прерывается. Если лжем, тоже. Только правда и откровенность. Ставлю бокал на место, медленно облизываю губы. на которую тут же опускается взгляд этого качка. Задавай. Он даже не заметил, как я обвела его вокруг пальца и выиграла время, чтобы задать вопрос, на который он не захочет отвечать и тем самым прервёт игру. Неужели у мужиков только одно на уме? Увидел, как баба облизывает губы, и всё, связь с мозгом потеряна. Ты выгнал меня по просьбе Кристины Хасановой. Руст тут же выпрямился и сощурился. Недобрым взглядом меня изучая, молчал. А я точно знала, он не захочет отвечать, ведь это противоречит кодексу чести наёмника. Он не станет её подставлять, меж тем, любой другой ответ будет просто неверным. Нет, отвечает. А на его лице расплывается улыбка, которая не касается карих глаз. От неё веет холодом, будто я открыла дверь на улицу в стужу. Это ложь, мы оба это знаем. Иначе зачем тебе понадобилось бы устранять правую руку человека, который может навредить той самой Крести не? Ведь я могла действовать по его поручению, и девочка была бы в опасности. Чрезмерная самоодейность порой до добра не доводит. Запомни эти слова и повторяй себе их почаще. Ты солгал. поддалась вперёд и облокатилась о стол, глядя прямо в карие глаза мужчины, который бровью не повёл, когда я обличила его. Порой правда это не то, что мы хотим услышать на самом деле. Наклонился на стол, приближая своё лицо к моему. Моя очередь задавать. Так не пойдёт, возразила, выпрямляясь и рывком стёргивая с колен салфетку. А рост тут же разгадал мои действия и поднялся, цепляя в капкан своих сильных рук. Ты просила правду, произнес тихо, так чтобы слышало только я, и медленно, будто смакуя, прошелся по моему лицу взглядом, останавливая тот на глазах. Я ответил: придется тебе учиться мне доверять. Его руки были горячими и настойчивыми. Он не распускал их, но удерживал меня за талию надежно. Я бы не выбралась из хватки. Проблема в том, что я и не хотела выбираться, и хотела доверять. Но как это сделать, если Русы стана врага? Ну что? – спросил все еще не отпуская из плена своих глаз. Играем дальше? Я, не выдержав неприкрытого вызова в его взгляде, опустила веки и кивнула. Он тут же расцепил руки и усадил меня, а потом занял место напротив. Ты замешана в гибели Константина Давыдова. Запнулась на вдохе, услышав прямой вопрос Руса, и тут же стиснула зубы, когда имя старшего из братьев Давыдовых прозвучало. А я-то наивно полагала, что мы отделаемся вопросами, кто с кем спал. Не ты одна умеешь играть в эту игру. Произнёс без улыбки, и сердце в моей груди сделало сальто. Этот мужчина хоть в чем-нибудь, когда-нибудь мне уступит? Отвечай. Я любила Костю. Произнесла я впервые заметила во взгляде Русса нечто напомнившее оттиск боли, но он тут же скрылся за маскаров на душе. Иначе не бросила бы все: родителей, сестру, прежнюю жизнь, и не уехала бы за ним в чужой город, где он и открыл мои глаза раз и навсегда. Опустила взгляд, невольно утопая в той трясине, которую предпочла бы не вспоминать и не думать о ней, но прошлое внезапно настигло и теперь не оставит в покое. Рус молчала, я поняла, что не всё сказала. Мне хотелось выплюнуть всю злость на старшего Довыдова, который так по-свински обошёлся с невинной первокурсницей, у которой впереди была вся жизнь. Он приехал в наш город случайно, чисто проездом был и остановился в гостинице напротив нашего дома. Я ещё тогда заметила его. Но ну, ещё бы. Мой взгляд утонул в пространстве, а голос постепенно напитывался проклятой горечью, которую я сдерживала в себе все эти годы. Такой высокий, широкоплечий, броский, на дорогой тачке. Но чем не герой романов, которые любила читать моя сестра. Я не заметила, как опрокинула бокал, выпивая остатки вина и со стуком поставила обратно на стол. Я подговорила сестру пойти в ночной клуб той ночью, потому что была уверена в встрече его там. И ты знаешь, подняла на Русова взгляд, полный слёз, злости и отвращения. Мне удалось. Я встретила. И он заметил меня, бинга, запудрил мозги и заговорил мне зубы. И я бросила всё и согласилась с ним уехать. И плевать мне было ни на стипендию в вузе, ни на родителей, которые даже не знали, куда я делась, и на сестру, которой пришлось отдуваться за меня. Вечената знала, всё знала. Рос не дышал, молчал и слушал. А я вдруг замотала головой, схватив салфетку с колен, сжала до побелевших костяшек. "Стать уйти". Вот всё, чего мне хотелось. Но я прямо сидела и смотрела на свои колени, закусывая губу до боли. Хорошо, что он мертв, потому что после твоих слов мне нестерпимо хочется убить этого ублюдка снова. Убить? Ты и разбрасываешься громкими словами, но хотя бы понимаешь, что за ними стоит. Дернула подбородком, глядя на руса высокомерно, и тот без лишних эмоций ответил: Знаю. И было в его слове столько твердости, что сомнения не возникло. Не лжет. Расскажи. произнесла тихо, сомневаясь, что он расслышал. Но Каримов вдруг поднял руку и подозвал официантку, а я опустила голову, украдкой стирая с глаз непролитые слёзы. Нам, пожалуйста, счёт и бутылку Дэниэлса с собой. И как только официантка ушла, он поднялся и протянул мне руку, приглашая подняться. Этот разговор лучше продолжить в менее людном месте.